Издательство AB Publishing представляет «Исцеляющая сила разума», «Практическое руководство к обретению здоровья и гармонии», «Джозеф Мерфи», «Обновленное издание и новый перевод на русский язык». Текст читает Станислав Иванов. Введение. Эта книга написана в ответ на тысячи просьб студентов со всего мира. Одним из самых крупных занятий, которые я когда-либо проводил, было в театре Уилшер Эйбл в Лос-Анджелесе, Калифорния, на тему чудесных исцелений Иисуса и того, что они означают для людей повсюду. Эта книга – попытка подробно раскрыть внутреннее значение записанных исцелений в Новом Завете – и показать слушателю, что он может применить принцип исцеления сегодня так же, как это делал Иисус около двух тысяч лет назад. Истории о психических и физических болезнях, записанные в Библии, повторяются с незапамятных времен до настоящего времени. Вы можете увидеть условия и симптомы заболеваний, описанные в Библии почти в любой больнице страны. Конечно, болезни, описанные сегодня, бесспорно имеют научные названия, основанные на медицинской терминологии. По всему миру мужчины и женщины разных вероисповеданий начинают осознавать потрясающие терапевтические результаты, которые следуют за применением психических и духовных законов. В областях медицины, психиатрии, психологии и других смежных дисциплинах приводятся доказательства и пишутся статьи о влиянии разрушительных психических и эмоциональных конфликтов как причине различных болезней. Это пророчествует о завершении власти пяти чувств, господства так называемой материи и восстановлении господства божественного разума и бесконечного исцеляющего присутствия, стоящего за всеми вещами библия это психологический учебник который учит нас преодолевать все проблемы она объясняет как мы попадаем в беду а затем учит как выйти из нее она учит науки жизни знание значения символов науки о еврейском алфавите и значение различных имен в библии составляет ключ ко всем историям в библии Вы можете найти значение различных имен, приведенных в Библии, в конкорданции Стронга или конкорданции Янга. Существуют и другие справочники, но вышеупомянутые две используются всеми студентами Библии, интересующимися внутренним смыслом Священного Писания. Чтобы полностью понять, что другой человек говорит или пишет, необходимо быть в резонансе с автором, утверждая и зная, что его идеи, мысли, слова и чувства воспроизводятся в нашем сознании. Мы на самом деле не знаем, кто написал Евангелие, и когда я пишу или говорю об этих замечательных библейских историях, я говорю своему глубокому «я» в медитации, что я, как автор этих историй, хотел сказать, когда писал их. Затем я становлюсь спокойным и безмолвным, ощущая живой разум внутри себя» который через мое сознание открывает мне все, что мне нужно знать. Существует только один разум. Память обо всем, что когда-либо происходило, находится в вашем субъективном сознании, и вы можете настроиться на нее. В состоянии взаимного общения разума с разумом возможно передать в ваш разум все мысли, идеи и чувства другого разума, с которым вы настроены или находитесь в резонансе. Это, возможно, без обычных каналов чувственного общения. Существует только один разум, общий для всех людей. Цель этой книги, насколько это было бы возможно, развенчать и снять с этих библейских историй всю тайну, чтобы они стали открытой книгой для всего человечества. То же исцеляющее присутствие, которое использовали Моисей, Илья, Павел и Иисус, доступно и вам сейчас – Используйте его и двигайтесь вперед в свете, переходя от славы к славе, пока не наступит заря и тени не исчезнут.